Быстрейший сдвиг может быть прямо фантастический, скачкообразный, то, что называется «из грязи до в князи». Произойдет в том случае, если вы поверили в это. Тогда это реально. Идеальным будет вариант, когда вы можете представить это образно. Есть такое понятие сугестия. Если взять толковый словарь, то можно прочитать, что это воздействие мыслью, мыслью образом на другого человека. А Ауто-сугестия это воздействие своим собственным образом на самого себя. Практических примеров в повседневной жизни сколько угодно. Допустим, актеры кино или театра. Прежде чем выйти на сцену, порой месяцами читают сценарий. Некоторые даже учат его наизусть. Зачем? Да вот для этого самого вхождения в образ. И как только артист вошел в образ, он начинает проживать жизнь своего героя начинает говорить, двигаться, мыслить, поступать так, как поступал бы его герой. Причем некоторые могут войти в образ настолько сильно, что не могут выйти из него и вне сцены, и продолжают еще некоторое время в повседневной жизни оставаться в этом образе или хотя бы частично сохраняют его. Об этом можно прочитать, услышать по телевидению. Это касается не только артистов, но и людей других специальностей от спортсменов до сыщиков. Так вот, наша задача, уважаемый читатель, целиком и полностью войти в образ того человека, которым вы хотите стать. Уже сегодня, уже сейчас вы должны начать мыслить и действовать, как мыслила и действовала бы созданная вами личность. Как вел бы себя и поступал бы созданный вами человек? Созданный вами образ. Очень часто после ТС «Люди вдруг пишут мне». А впрочем, пришло в голову вставить одно письмо. «Влад, привет! И здравствуй! Это Сергей, ну тот, который был на ТС в Новосибирске, с Алтая, да еще и из села. Кстати, всей группе ТС в Энске ну просто огромный привет, спасибо всем!» Долго не писала о своем впечатлении. «Ну так, из Сибири. Сибирь, холодно там, тормозят малость из рассылки, но мы долго запрягаем, но быстро ездим». «Впечатление. Все, что уже писали и Игорь, и Наталья, и Эльвира, очень верно. Но все невозможно передать текстом в письме, а повторять избитые фразы не хочется. Может поставить кучу восклицательных знаков? Вот. Так сомневающимся лентяям понятно? Сам тоже таким был. Хм... Хотя что им все это, им привычнее один знак все время видеть от жизни, но этот, который называется комбинацией из трех пальцев на обеих руках. Просто все. После семинара было часа четыре свободного времени до автобуса. Ходил по городу, уж не знаю, как я выглядел со стороны, но от себя любимого просто был в восторге. Это был шаг. Маленький, но он дал возможность почувствовать, что все возможно для меня. «Стыдно не упасть, стыдно не подняться», у кого-то написано. «Но еще более стыдно ничего не делать, для себя же. Даже в больнице тяжело больные люди стараются, насколько могут себя обслуживать. Да, это нелегко, но возможно. И от этого получаешь удовлетворение, доказательство, что ты еще не труп. Зачем? А затем, что мне это надо». Стоял на остановке у автовокзала. Как обычно цыганки снуют, подходит одна. Предлагает рассказать, что будет. Говорю, да я и так знаю, что все будет хорошо. Обычно начинают дальше конючить, не отвяжешься просто так. А тут она вдруг говорит, да, у тебя все хорошо, и все тебе будут завидовать, и отходит в сторону. Ну просто обалдеть. Позвонил жене, она с первых моих слов сразу спрашивает, что случилось. Что-то ты какой-то не такой. Это на расстоянии-то 700 километров с хвостиком, и по телефону я не такой. Да все говорю отлично. Просто все. На работе, уже бывший тоже заметили изменения. Ты что такой довольный? Обидно, наверное, стало. Хотя я, конечно, не говорил о том, что ездил в венск на ТС. Просто решал свои личные проблемы три дня. Посмотрел на себя в зеркало. Вроде все как всегда, ну слегка не брит обычное дело. Через несколько дней произошла встреча с одним предпринимателем, попросил установить и настроить на его компе программное обеспечение. Рассчитался, а потом подвез до дома, и по дороге вдруг начал разговор на тему «Не в деньгах счастья». И это со мной, который не видел их в таком количестве, как у него даже во сне, на что рассчитывал. Или как-то почувствовал, что я могу сейчас, после ТС, о котором знал только я, его понять. Хотя сам только решил сделать очередной свой шаг к предпринимательству. Долго говорили на разные темы. Предложил обращаться к нему, если будут проблемы, чем сможет, поможет. И на том спасибо. Что-то я много уже наговорил. А, в Сибири лето, оттаял. Что на сегодня изменилось? Многое. С работы уволился. Не умер от безработы. Нет, наверное, такого слова. Ну да ладно, понятно же, о чем речь. Настроение отличное, семья поддерживает, ну и так далее. Завтра должен получить в налоговое свидетельство о регистрации как частного предпринимателя. Есть чем заняться, как-то нашлось. Да, Влад, спасибо за предложение льготы, но мне она не нужна. Хотя если бы предложил перед ТС, не отказался бы тогда. Тем, кто все читал, все прошел, все знает. Можно просто слушать, что делает подавляющее большинство людей это пассивное времяпрепровождение, никак не развивающее человека и, естественно, не меняющее его жизнь. А слышать – это совершенно другое. Это вхождение в суть сказанного. Но кто хочет на халяву, в смысле без труда, за деньги, получить на ТС ключик на тарелочке от своих заморочек, не стоит тратить время и деньги. Пойдите и возьмите его сами. А вот кто не знает направления, куда идти – но есть желание действовать. Может узнать, но идти придется самим, преодолевая свой лень и страх. Вспомните сказку о Буратино, а ведь деревянный совсем, но дошел. А кто желает на ТС увидеть предпринимателя, так зачем ехать, на них можно и по ящику каждый день до тошноты насмотреться. Да и вокруг немало, сходите к ним. Так и ТС не о том, чтобы это показать, тема другая. В общем, надо самому сначала знать, чего ты хочешь и зачем тебе это надо. Это мое, конечно, субъективное мнение. Не хочу ничего кому-то доказывать, других дел хватает. С уважением, Сергей. Из данного письма четко и однозначно видно, как человек сам создал свой новый образ. И посмотрите на реакцию окружающих людей. Они совершенно по-другому реагируют на внешность того же человека. Цыганка, жена, незнакомый предприниматель, А сам Сергей без спешки и промедления действует и добивается результатов. А смена места работы, где он получал буквально гроши? Ведь это говорит об очень многом. Это решительный, мощный шаг. У каждого свой ритм. Кто-то уже через три дня оформляется предпринимателем, кто-то, как Сергей, через пару месяцев. У кого-то этот начальный период может быть и еще больше. Кто это все решает? Да сам человек, конечно, кто же еще? Такие изменения происходят с каждым человеком, полностью прошедшим семинар с целью изменить что-то в своей жизни. Люди разные, проблемы разные. И каждый сам определяет, какая для него любимого проблема главная на сегодняшний день и какой он будет решать в первую очередь. Кстати, у Сергея была еще и сложная психологическая проблема, и не одна. Очевидно, оттяжка времени с регистрацией предпринимателя связана именно с этим. Сергей коренным образом сам изменил свою жизнь. Теперь ваша очередь, уважаемый читатель. Кстати, для развития интуиции вводим в ежедневную практику упражнение «мысль-действие». Поясняю, нам в голову пришла сейчас какая-нибудь не очень глобальная мысль. Немедленно, прямо сейчас ее реализуем. Необходимо выработать привычку так делать постоянно без всякого анализа. Это на внутреннее я или наше подсознание что-то подсказывают. Кстати, необходимо постепенно или немедленно освободиться от воздействия на нас других людей. Неважно кого: родственников, знакомых или просто случайных встречных. Как это происходит? Допустим, вы приняли решение за месяц делать то, то и это. Рассказали кому-то? И вам, советчики, с умным выражением лица, напоминаю, признак старческого маразма, этого делать не рекомендуют. Причем аргументируют, ссылаясь на авторитеты или неудачный опыт кого-то, а то и просто на «как все». И вы под этой манипуляцией начинаете сомневаться и в итоге меняете свое первоначальное решение. Давайте договоримся, уважаемый читатель, что вся ответственность за ваши мысли, действия как из-за бездействия на вас. Кроме того, если что-то не так, не будем винить того, кого мы видим в зеркале. Только так можно добиться серьезных результатов. А именно для этого мы и встретились. На эту тему написаны сотни книг. Одна из первых в России это серия «Дума и богатей» Наполеона Хилла. Открываю наугад. Пока вы верите и принимаете решение, и, конечно же, действуете в выбранном вами направлении, вы можете добиться успеха. Действуете добавлено мной, верите выделено мной. Это так, просто чтобы всем было понятно. А вот дословно, Наполеон Хилл. То, что вы можете себе представить и во что верите, может быть вами достигнуто. Это высказывание в полной мере соотносится с вышеизложенным. То, что вы можете себе представить, Это же чистое ауто то есть воздействие своим образом на самого себя же. Кстати, первый пункт принципов успеха Наполеона Хилла гласит – поставьте перед собой четко сформулированную цель. Если до сих пор у вас денежная цель, допустим месяца, квартала, года не определена, то вам совсем не помешает следующее практическое упражнение – Берете чистую бумагу, ручку и начинаете описывать свою главную проблему прямо сейчас. Пишите откровенно. Но что лукавить перед самим собой? Эмоционально, подробно. Не играет роли, сколько времени и бумаги у вас это займет. Описали? Правильно, некоторые уже догадались. Вновь взяли ручку, бумагу и описываем второй раз ту же самую проблему. Не копируем слово в слово первое описание, даже не смотрим в него. а пишем так, как пишется, как хочется написать во второй раз. Написали? Продолжаем. Берем бумагу, ручку, описываем в третий раз и так далее. Описываем ровно столько раз, сколько вам необходимо для того, чтобы проблема сформулировалась. Собственно, в одно два предложения. Говорят же, Правильно сформулированная проблема наполовину решенная проблема. А дальше все очень просто. Отвечаем сами себе на вопрос. Опять же письменно. В чем причина проблемы? Почему она возникла? А дальше, собственно, как я сам буду решать эту проблему. Другими словами, план действий. И, возможно, немедленные действия. Да, именно это возьмите себе в привычку. Когда что-то можно сделать немедленно, сейчас, так делайте это прямо сейчас, не откладывая днями, неделями, месяцами, годами на потом. Некоторые на потом всю свою жизнь откладывают, так и ничего не добиваясь в этой жизни, не оставляя никакого следа и так и не поняв, зачем они родились. так коротко напоминаю, с чего начинаем. Первое. Описываем подробно, эмоционально, объективно, реально, денежную проблему. Второе. Находим и описываем причины возникновения денежной проблемы, то есть придумываем ответ на вопрос, почему она возникла. Третье. Ежедневно выполняем новое, не очень сложное действие. Лучше три. Четвертое. Составляем четыре плана действий, причем в планах на месяц и более должна быть проставлена конкретная сумма. Пятое. Прочитываем их перед сном, а утром, взглянув на план, определяем, что для нас сегодня главное. Шестое. Анализируем, любим ли мы себя и в чем это проявляется. Седьмое. Начинаем менять разговор, мысли в плане значительного увеличения денежных доходов. Опишите, как вы это делаете. Восьмое. Начинаем менять отрицательные привычки на необходимые. Девятое. Начинаем избавляться от страха, сомнений. Опишите, каким образом вы это делаете. Все задания достаточно коротко, добросовестно выполняем.